Глава двадцать первая Злиться на Гуляйба у меня не было сил. Как и анализировать происходящее? Он был прав. Я не просто осипла, как думала изначально, а заработала впечатляющий ларингит. По крайней мере, так сказал врач, которого ко мне пригласили родители, узнав от Насти, что я приболела. — Это Олег. Знаешь, мы планируем пожениться, поэтому... Я буду тебе очень признательна, если ты ничего не скажешь ему о том, что между нами произошло. Говорить приходилось шепотом. Голос пропал окончательно. И оттого мои слова прозвучали излишне просительно и жалко. Я обернулась. Гуляев стоял в шаге от меня и выглядел таким потерянным. Наши взгляды встретились. И время будто замедлилось. Из глубины квартиры до нас доносились звуки безудержного щенячьего восторга, лай, цокот когтей по полу и Настин смех вперемешку с угрозами. И это все почему-то воспринималось будто сквозь вату. Ты же не любишь его. Я усмехнулась, закусила губу и устала, растерев лицо ладонями, прошептала. Серьезно? А что ты вообще знаешь о любви? Где-то там, за пределами накрывшего нас куполом напряжения, Настя наконец поймала псину, выскочила с ней в коридор, удерживая на руках, и что-то радостно защебетала. А я не слышала ее и все смотрела, выискивая что-то в его глазах. Но потом открылась входная дверь, шурша пакетами, в квартиру вошел Вавилов, и я была вынуждена переключить внимание на него. «Привет! Все нормально?» — нахмурился Олег, переведя взгляд с меня на Гуляева и обратно. Я кивнула, приобняла его, улыбнулась и захрипела. «Стас уже уходит и забирает щенка!» — покосилась я на дочь. «Ну, мама!» — возмутилась та. «Все в порядке, Насть. Давай его сюда!» Настяка смерила меня недовольным взглядом. Еще раз потрепала пса за ухом и нехотя отдала Гуляеву. А тот... Он ведь даже не успел разуться. Только тонкую куртку снял. И знаете, я, в общем-то, была не против собаки. Но почему-то мне казалось, что Стасу она сейчас нужнее, чем нам. Выздоравливай поскорее. Напоследок бросил он и ушел, пустив из подъезда в квартиру прохладу и сырость. заставивший меня поежиться. А зачем он приходил? Все еще подозрительно поинтересовался Вавилов. Был неподалеку, встретил Настю у аптеки, но и решил зайти. Странно это все. Что здесь странного? Он просто волновался о маме. Думал, что ей хуже стало, раз врач приезжал. Ах, вот оно что! Ну что ж, Стас всегда был очень внимательным. Совершенно не кстати у меня защипала в носу, и мерзкая такая дробная дрожь прошла по телу. — Да ты еле на ногах стоишь! — дошло до Олега. — Марш в постель! Ты что-нибудь ела? — Нет, и не хочу. И даже не стала включать свет. Забралась в кровать, перевернулась на бок к окну и, закусив щеку, чтобы не расплакаться, принялась считать про себя. Вообще я не часто себя жалела, а тут настроение было такое, хотелось обнять подушку и реветь, пока все глаза не выплачешь. Да, мне очень жалко было себя, его, их, и Настю почему-то тоже жалко, и даже ту бездомную, перевернувшую мне квартиру вверх дном, дворнягу. И где-то вне этой жалости Настя орудовала шваброй, переговариваясь с Олегом, который, судя по звукам, взялся что-то готовить. Иногда они поочередно заглядывали ко мне, чтобы убедиться, что мне не стало хуже, а потом тихо, на цыпочках, возвращались к своим делам. — Эй, Вер, ты спишь? Шмыгнув носом, я покачала головой и нехотя обернулась. Льющийся из коридора свет резанул по воспаленным глазам. Я зажмурилась. А я тебе суп сварил, хочешь? Я все же не выдержала, всхлипнула и отчаянно затрясла головой, несмотря даже на то, что есть мне ну совсем не хотелось. Да ты плачешь, просто растрогалась, прошептала я. Женщины. Закатил глаза Вавилов, поставил поднос на тумбочку, сел и, осторожно меня обняв, снисходительно потрепал по макушке. К нам заглянула Настя. но, увидев, что к чему, тактично вышла из комнаты. Кое-как успокоившись, я съела половину тарелки, а как только вновь коснулась подушки, уснула, окончательно обессилев. Проснулась уже утром, когда Олег ушел, зато нагрянули обеспокоенные родители. И опять хоть плач, от того, какие они у меня замечательные, заботливые и самые лучшие. Наверняка ведь у папы куча дел, и встречи, и что-то важное. А он все бросил, чтобы приготовить мне, как в детстве, вафли, которые я даже не смогла съесть, потому что очень сильно болело горло. Зато как пахло в квартире выпечкой, и как мы потом смеялись, хоть мама ругалась, что мне нельзя, и вообще... А еще они, наверное, познакомились с Олегом. Не так, конечно, как планировали, но все же. И, может, лучше, что все произошло довольно неожиданно. Меньше пафоса, больше какой-то душевности. Маму покорило то, что Вавилов явился ко мне с цветами, полной охапкой темно-вишневых хоризонтем. И то, что он, взрослый мужик, нервничал, когда понял, с кем ему предстоит знакомство. И то, как по-старомодному он попросил у них моей руки. С папой? С папой было сложнее. Он, как всякий отец, был очень придирчив и душу открывать не спешил. Словом, это были такие странные дни, дни моей болезни. Я смотрела на родителей, проживших вместе 35 лет, на их удивительно теплые отношения друг к другу, и все отчетливее понимала, как отчаянно сильно хочу того же, Быть на одной волне с тем самым, предназначенным мне мужчиной. Говорить без слов, взглядами. И я смотрела на Олега в попытке представить наше будущее таким, как я хочу, и все вроде бы складно было, но в то же время... Не знаю, не могу объяснить, что-то меня все равно терзало. В ответ на довольный взгляд Вавилова, Я слабо улыбалась и прятала где-то на его шее отекший нос. О, я стала ужасно сентиментальной. Господи, да я плакала каждый день. Мое настроение было таким же дождливым, как наступившая за окном осень. Кажется, тому все способствовало. Особенно я растрогалась, когда, страшно стесняясь и нервничая, меня пришла навестить Вероника Заяц. С ней была и Дашка. Растерявшись не меньше гостей, я проводила их на кухню и предложила чай. А Вероника, она отнекивалась и бормотала что-то невнятное о том, что просто пришла сказать спасибо за все. И апельсины принесла, хотя у меня, наверное, уже есть апельсины. И вообще мне не до нее. Вероник, сядь, выдохни. И прекращай меня благодарить. Лучше расскажи, как у вас дела с ремонтом продвигаются. Она и рассказала, что опять же нам с Гуляевым благодарна. Все продвигается очень быстро. Эта глупышка даже обещала отдать все деньги, что потратила. до копеечки, как только она сможет оформить Дашку в садик и выйти на работу. В ответ на это я только головой покачала. и смотрела на эту молоденькую, но такую сильную женщину и чувствовала к ней какую-то необъяснимую теплоту, как к человеку, которого тысячу лет знаю и который мне близок. Думала он весь из себя, знаете, самовлюбленный и, и все такое, а он ведь совсем не такой, он у нас в туалете стены штукатурит, представляете? Я отрицательно мотнула головой, окончательно потеряв нить разговора. — Извини, задумалась. Так кто ты говоришь, что катурит стену у вас в туалете? — Так ведь, Стас, я, когда его увидела, глазам своим не поверила. Это же обалдеть, правда? То, что у меня в квартире ремонт делает сам Гуляев. — Действительно, обалдеть. Я потрясенно кивнула и отвернулась к окну. а уже ко вторнику окончательно поплыла. Мы с настькой обложившись салфетками, легли в гостиной смотреть гуляй-шоу. Вообще я жаворонок, и обычно к этому времени уже вижу десятый сон. Но когда весь день только то и делаешь, что спишь, ритм сбивается. Да и не в этом дело, а в том, что сделал Стас. Нет, я, конечно, знала, что после того, как меня утвердили на должность продюсера в его шоу, кое-где в прессе стали появляться статьи о нашем прошлом. Народ ведь хлебом не корми, дай только повод обсосать кости. Но я совсем не ожидала, что Гуляев решит прокомментировать это в своей ежедневной рубрике. А он прокомментировал. И так смешно. что мы с Насткой хохотали до упаду. Стас заверил всех неравнодушных, что с бывшей женой ему работается хорошо, как и с любым другим профессионалом своего дела. Но поскольку его речь сопровождалась то гаснущим в студии светом, то сбоями в работе микрофона, то проблемами с костюмом и реквизитом, в результате которых в одном из кадров он остался в одних трусах, Его слова воспринимались до безумия смешно. «В общем, Вер, ты давай, выздоравливай, а то видишь, что здесь без тебя творится!» Закончил он подводку и под песню Цоя. «Когда твоя девушка больна, танцующий походкой двинулся от микрофона к столу, чтобы перейти к следующему номеру программы». Кадры из студии сменились рекламой. Мой смех постепенно стих. Я закусила дрожащие губы, подняла взгляд и наткнулась на пристальный взгляд дочки. — Он хороший, мам, — прошептала она. — Да, конечно, прикольный, — усмехнулась я, съезжая на заднице с дивана. — Нет, он хороший, очень. Я тяжело вздохнула, кивнула, не оборачиваясь, и побрела к себе. К работе вернулась еще через пару дней. и как-то сразу почувствовала напряжение, царившее в офисе. Это ощущение только усилилось после затянувшейся не на шутку летучки и окончательно закрепилось в сознании, когда я впервые в жизни услышала, как Гуляев на кого-то орет. Что за черт? оторвалась Таня от монитора, на котором мы просматривали смонтированные кадры. — Не знаю, — пожала плечами Кира. Он в последнее время сам не свой. Как бы это ни из-за подкидыша было. Тут уже и я включилась в разговор. А что с ним, с подкидышем? Нужная сумма никак не набирается, а времени совсем не осталось. Черт, как же так? Болезнь, конечно, выбила меня из колеи, но почему-то мне никто не сказал, что все так плохо. Я ведь держала этот вопрос на контроле. Вер, Вер, ты слышишь? «А что? Может, ты бы с ним поговорила? Почему я?» Окончательно растерявшись, я перевела взгляд с Тани на Киру и обратно. «И та, и другая смотрели на меня так? Ну, знаете, будто я не понимаю очевидного. Или делаю вид, что не понимаю. Вы ведь с ним не чужие люди. У него, кроме тебя, может, и нет никого. С нами он не откровенничает». «Ладно, ладно, я попробую. Вот с этим закончим и...» «С этим и я закончу. Иди, успокой его. Съемки через полтора часа. Его гримировать уже надо, а он рычит на всех так, что к нему гримерша сунуться боится. Еще и бороду эту запустил. Скажи, что ему такая не идет. Может, хоть тебя послушает». В общем, нашли переговорщика. Я тяжело вздохнула и отправилась на поиски Стаса. Хотя что его было искать? Он у себя был, перебирал за столом какие-то бумажки. — Привет. Можно? — Он вскинул голову и, правда, заросший. — Конечно. Что случилось? — Это ты мне скажи, — пробормотала я, постучав ногой по полу. — Я, так сказать, представитель коллектива, который ты затерроризировал. Гуляев сощурился, покрутил в руках карандаш, отбросил его с психом и вскочил из-за стола, зарывшись рукой волосы. — Так ничего и не скажешь? А что я должен сказать? — Не знаю, они за тебя волнуются. — А ты? Я промолчала, он выругался, и на несколько растянувшихся во времени секунд в кабинете повисла тишина. — Сколько не хватает? Гуляев резко повернул голову. Много. И все же, эту информацию я все равно получу. Хоть от тебя, хоть от Вероники. Чуть больше полумиллиона. Долларов? Гуляев раздраженно повел плечами, и я поняла, что можно бы не уточнять. Черт, это действительно много. Нужно что-то придумать. В задумчивости я опустилась на крышку стола. Мне как раз подвернулся... — Корпоратив. Я сейчас этим практически не занимаюсь, но предложили хорошие деньги. — Это просто отлично. — Да только ничего не выйдет в этот день юбилей у Матвеева. — Черт, — пробормотала я, понимая, что у Гуляева нет вариантов. Какой бы звездой он ни был, но если ему было велено вести праздник у главного акционера канала, тут уж без вариантов. И ведь за это ему даже не заплатят. Совсем. Стало понятно, почему он психует. Твой корпоратив все равно не покрыл бы остаток, — довольно здраво рассудила я. Стас обжег меня еще одним злым загнанным взглядом, уворачиваясь от которого я взялась разглядывать бумаги у него на столе. И среди прочих увидела фотографию. женщины. Взяла в руки, вглядываясь в изображение. «А это кто?» Гуляев подошел ближе, и лишь теперь, осознав, что же я такое рассматриваю, резко выдернул у меня фото и спрятал его в ящике стола. «Неважно. А я? Не знаю. Как? Просто не знаю. И вроде бы все поняла, хотя с этой женщиной у Стаса на первый взгляд вообще ничего общего не было. «Это твоя мать, да?» — Ты нашел ее?